Глава 11 Последнее воскресенье перед завтрашним выходом на работу. Вроде как и выходной день, но с полным ощущением того, что отпуск кончился, и завтра вернется обыденная рутина, которую, впрочем, я нахожу приятной и умиротворяющей. Уж лучше ежедневные скучные поездки в автобусе, чем так называемые приключения, такие как полет с квадроцикла или расследование ограбления собственной квартиры. И то, и другое принесло небывалый всплеск адреналина, но совсем не порадовало. «Я спокойный человек и хочу тихой жизни, наполненной теплыми приятными моментами, а не опасных подвигов». Дождь, захвативший небо над городом, не желал сдавать своих позиций, продолжая выдавать месячную норму осадков в течение нескольких дней. Очень не хотелось туда, где сыро. Я бы лучше провел этот выходной на уютном диване, и не один, а со своей девушкой в обнимку. Но я проявил стойкость, достойную истинного самурая, и все-таки смело бросил вызов сырости. Сначала поднялся на крышу, в очередной раз вскрыв навесной замок, и там добавил в тайник с Маузером еще и полицейские жетоны, которые так удачно потеряли бесполезные патрульные. «Найдут тех, кто ко мне вломился, или хотя бы дорогой ноутбук, подброшу их куда-нибудь на улице?» «Нет? Тогда и не достойна эти двое патрульных атрибутов стражей порядка. Я вот поймал злодеев в самые кратчайшие сроки», «Я достоин. Все по-честному. Ну ладно, надо быть честным с самим собой. Мелкого подручного я вычислил, самого бесполезного в их криминальном трио из лже Кагишуга и двух ее миньонов». Сделал глубокий вдох-выдох и снова вышел на улицу, на этот раз через центральный вход. Не поленился дверь на крышу за собой закрыть и своих фотоловушек снова избежал. не давая властям потенциальных доказательств того, что я как-то связан с тайником в вентиляции. На автобусе доехал до больницы. Далее именно что утренние визиты станут редкими. Начну навещать отца после работы, а выходные тратить на то, чтобы доехать до деревни и проверить, все ли там в норме. Синдзикун уже должен начать присматривать за фермой, кормить Дандо Саму, насыпать отруби куром. Навестил папу, рассказал последние новости. Не про ограбление моей квартиры, конечно, а про то, что я решил переехать в хороший дом, чтобы быть поближе к Мияби. И что тики хорошую школу выбирали именно из такого расчета. Даже не ложь, обманывать отца мне было бы неприятно, а представление объективных фактов в удобном мне свете. Пребывание в больнице папе на пользу пошло. Он бодро общался, немного шутил и просил, чтобы его выписали. Еле уговорил прекратить покорваться наружу до того, как пройдет полную реабилитацию. Напирал на то, что государство уже наверняка выделило на лечение деньги и нельзя позволить пропасть им впустую. Заехал в гости Кануша, чтобы забрать у нее оставленный ноутбук. Девушка как раз закончила тюнинговать операционную систему и создала для Тики новый облачный аккаунт с аналогичными настройками, уже один раз себя хорошо показавшими. После вчерашнего вечера, проведенного за уборкой моего жилища, губ-то приободрилась. Тему индийского жениха «Ни она, ни я не поднимали». Вообще, очень удачно, что ее родители в присутствии сестренки позвонили. Произойди скандал без свидетелей, девушка могла бы и безропотно подчиниться, придавленная строгой родительской волей. Кроме компьютера, забрал и оба игрушечных пистолета. Глок и вовсе распаковал, положив к себе в карман. Что удачно, при своей гиперреалистичности, модели оружия сделаны из пластика и никакими металлодетекторами не обнаруживаются. Специально в сети про них на досуге почитал. То есть реплики пушек выгодно отличаются от своих оригиналов тем, что их можно пронести туда, куда с настоящим оружием и не пройдешь из-за вездесущих рамок металлодетекторов. На верхние этажи небоскреба Акана Групп, например. Отвез Тики ее вещи. Не только ноут, но и школьную форму, кое-что из одежды, зубную щетку. Ей же завтра на учебу. Особого внимания от сестры сегодня не получил. Ей с подружкой почти ровесницей интересней, чем с толстым ворчливым братом. Миллион йен за то, чтобы узнать, о чем они там шепчутся с такими коварно поблескивающими глазками. Не иначе, как обсуждают план покорения школы без использования забаненного выторгованным обещанием шантажа. «Нет, пожалуй, многовато будет за то, о чем и так рано или поздно узнаю. Вот сто тысяч моя прижимистость любопытству уступит». Заодно хорошо покушал на очередном почти семейном обеде, спросив по случаю, кто именно автор всех этих чудесных блюд. Оказалось, Ханна-сан разделила кухонные обязанности между собой и обеими дочерьми. Еще и мою младшую привлекла. Я бы на ее месте так не рисковал, пометуя тортик, но под чужим контролем Тика справлялась. Вернувшись к пока еще себе домой, нашел Хагевару Сана и уведомил у управдома о том, что скорее всего скоро съезжаю. Так будет правильнее, чем сообщать в последний момент. Деньги за остаток срока он мне, конечно, не вернет». «Ну, может быть, найдет вовремя другого жильца и заработает немного больше для себя». Расстроился старик, чуть ли не всплакнул, сказал, что я его лучший жилец и предложил остаться при условии снижения арендной платы на 15%. Ох, каких усилий мне стоило отклонить его по-настоящему выгодное предложение. Времени до вечера оставалось еще масса, и я решил потратить его с пользой, организовать капканно-фальшивую кагишуга. Совершенно очевидно, что эта женщина использует в своей противоправной деятельности интернет. Завел себе новую страничку в Микси, одной из самых первых социальных сетей в Японии. Сейчас ее популярность снижается в угоду более современным и международным сервисам. Но окончательно миксии свою аудиторию еще не растеряли. В качестве пароля поставил П собака ССВ0РД123 восклицательный знак. Последовательность символов, которая вроде бы и удовлетворяет всем критериям сложности, но на самом деле легко взламывается простым перебором по списку популярных вариантов. Это не я такой продвинутый, это Ануши мне подсказала, когда у нее спросил. Залил фотографии из похода, из конференции, стараясь выбирать те, где я один, без Мияби. Нашел страницу Чон Хи Рин, малоизвестного айдола в южнокорейском сервисе, Сайворлд, и наворовал у нее фотографии, где она также одна, и при этом ничего не указывает на национальность. Так и общего плана. Красивая девушка, надо сказать. Уступает Мияби, но совсем немного. Придумал для нее псевдоним Ханаэ Рин. Страницу от посторонних закрыл, но использовал такой же тупейший пароль, который нормальный хакер наверняка вскроет, не напрягаясь. Ну а чего еще ждать от красивой глупышки? Далее связался с Мияби и попросил пообщаться со мной с данного аккаунта на всякие пошлые темы. Я же не самоубийца, чтобы иметь подобную переписку с кем угодно, кроме собственной девушки. Даже с самим собой и то уже рискованно, что они так поймут, не поверят и не позволят объясниться. Всё. приманка готова, осталось только дождаться, когда кто-то клюнет на крючок и попытается меня шантажировать. И регулярно пополнять компрометирующую корреспонденцию, конечно. Писать друг другу милые непристойности оказалось на удивление забавно и будоражило кровь. «Эх, жду не дождусь, когда наконец буду жить от своей возлюбленной в пешей доступности, а не на другом конце города. Никаких денег не жалко за то, чтобы проводить воскресный вечер не в одиночестве за составлением коварных планов, а со своей девушкой». хотя уединение мне тоже по-своему приятно, отрицать не буду. Ночь принесла мне очередную историю о том, как коварный Хидао-сан всех обманул. Он хоть в чем-то мог обойтись без обмана. Я узнавал, патологическая потребность врать называется мифомания. Показать бы моего темного попутчика психиатру, но, во-первых, его нельзя считать самостоятельной личностью, А во-вторых, боюсь, что ничем хорошим для меня визит к мозгоправу не кончится. Во сне авантюрист заваривал чай. Я запомнил несложный, но незнакомый мне ранее способ с добавлением, казалось бы, общеизвестных травок, которые есть на моей кухне. Заранее смешав чайный состав, Хидеусан под видом торговца чаем, одного из поставщиков императорской семьи, о чем имел фальшивые документы, Навещал богатых и влиятельных людей, предлагая попробовать особый чайный сорт, произрастающий в горных районах Тибета и на данный момент присутствующий в Японии только на столе верховного господина. Продегустировав напиток, богачи приходили в восторг и хотели купить такой себе. Хидео Сан им сообщал, что лист феникса... как он назвал выдуманную разновидность, настолько дорогой и редкий, что сейчас его запасы минимальны. Может оставить немного, на одно чаепитие не больше. Однако скоро прибудет корабль из Индии с крупной партией. Львиную долю заберет сын неба для своей семьи, но примерно треть ему разрешили распродать самым знатным подданным. «Можно прямо сейчас внести предоплату, а то все разберут». Те объемы, которые в итоге были проданы, не поместились бы на одном корабле, и, возможно, на двух. Проехав почти по всей стране, чайный купец исчез вместе с собранными деньгами, как и всегда. Проснувшись за целых полчаса до будильника, я сразу кинулся на кухню, Мне нужно было испробовать приснившийся рецепт немедленно, он буквально сжег изнутри. Ничего сложного. Зеленый чай сенча, мелко размятые сухие листья сёбу, несколько кусочков имбиря, чуточку лепестков хризантемы. Залить водой с температурой около 80 градусов и дать настояться. Смешал в нужных пропорциях и приготовил. Со стороны может показаться, что я отдаю предпочтение кофе, но это не так. Каждому напитку в моем представлении свое место и время. Быстро взбодриться ранним утром или не заснуть за монотонной работой, тут нет ничего лучше крепкой арабики, которая еще и готовится очень просто, для того человечество изобрело кофеварку. А хороший чай, во-первых, дорого стоит, Во-вторых, не терпит суеты. Его приготовление отчасти ритуал, церемония, занимающая много времени. Сейчас я грубо нарушил традиции, уложившись в какие-то 15 минут, большую часть из которых подготавливал ингредиенты. Осторожно попробовал и едва смог оторваться. Получилось замечательно. Никогда у меня еще не выходило заварить что-то настолько прекрасное. Отыскал термос, входивший в снаряжение для походов, и наполнил получившимся чаем. Угощу на работе Анушу, а может быть и Мияби, если удастся с ней вместе пообедать. Позавтракал, надел приличный, но не лучший костюм и свой любимый оранжевый галстук. «Соскучился я по нему за этот дурацкий отпуск, предполагающий ношение футболок, а не нормальной офисной одежды». Дождь. За ночь небо так и не расчистилось, продолжая избавляться от лишних запасов воды. В автобусе инстинкты Хидаосана сегодня дремали, возможно, убаюканные непогодой. Не пришлось водителю кошельки сдавать. Уже в здании некоторые сотрудники корпорации бросали в мою сторону любопытные взгляды. Ну, конечно, телезвезда и победитель Минамигуна. В холле приятная встреча поджидала. Тедороки Кун радостно меня поприветствовал и поделился новостями. «Привет, сэмпай!» Парень так расплылся в улыбке. «Представляешь, нас, наторитян, не просто взяли тренировать бейсбольную команду, «Ну и записали ее на межшкольные соревнования! Мы всей Японии покажем, на что способны девочки из школы Фурин!» Счастливый человек, не знающий о том, что к нему приближается апокалипсис, влекомый внезапной предвестницей, переведенной ученицей Ниидой Тикой, которая наверняка запишется в ту же команду, где уже состоит ее драгоценная подруга Ринны Тян. Пожелал своему приятелю удачи и поднялся на этаж АйТи-отдела. Мне бы сегодня еще отгул на послезавтра оформить надо. Будет суд по опеке над сестренкой. Как бы ни заявляла красная женщина, что все уже, считай, решено, все равно волнительно. И справки для риэлторов подготовить необходимо. Этим также кадровая служба занимается. А еще... Но это я уже вперед забегаю. Зашел в кабинет, и на меня напрыгнула сбоку огромная волосатая обезьяна, потянувшись к шее своими лапами, чтобы задушить. «Аррррр!» — грозно рычал монстр. «Токахаси-сан, а ты не боишься, что я тебя приемом сумо пяткой в челюсть, как настоящего Минамигана, если верить телевидению. Роу Баяси со своего места засмеялся, не скрывая веселья. «Ичиро-сан, а я тебя предупреждал, что он не испугается», — сквозь смех выдавил Миду. ануши на месте сегодня еще нет, она бы заранее о глупой шутке коллег предупредила». «А он и правда есть!» — снявший шерстяные варежки и маску Кинг-Конга, программист смотрел на меня с надеждой. «Разве может телевидение врать?» Ну, точнее, видеохостинг. Сколько там у того интервью уже просмотров? 10 миллионов уже!» Такахаси даже к компьютеру не повернулся, чтобы цифру уточнить. «И ты что, правда с ним боролся?» «Могу шрам на ноге показать». Швы на бедре последние дни меня беспокоили, отчаянно чесались. «Сегодня же вечером, когда буду навещать отца, зайду к докторам и попрошу их снять». «А покажи, мы тут все равно в мужской компании». «Сейчас Анушатян зайти может», — возразил я. «Не зайдет, она сегодня на пару часов задерживается, ждет сантехника домой, труба на кухне потекла», — поведал сандусан «Ну, кому как не ему узнать подобные подробности? Кажется, парню губты тоже интересно посмотреть, что там у меня с ногой». У него и самого какая-то застарелая травма, заставляющая периодически прихрамывать. Конечно, устраивать коллегам стриптиз я не собирался. Не в таких мы с ними отношениях. «Если покажешь, что клянусь, перестану донимать себя этой темой с Минамиганом», — взмолился Токахаси. «Я страсть как люблю, все такое мистическое. Нейда-сан, мы же друзья». представил, каким он может быть навязчивым, и решил, что проще снять брюки и показать. «Ого!» — едва ли не хором сказали программисты, увидев длинный шрам. «Да ты надо мной издеваешься, голден бой!» — воскликнула непризнающая имен женщина, заглянувшая к нам в комнату. Позади нее маячил незнакомый мне молодой человек в недешевом костюме. который, увидев меня в неожиданном виде, густо покраснел. Безымянная, впрочем, также начала постепенно выравнивать цвет своего очередного красного платья и кожи. Быстро натянул штаны и сделал вид, что ничего не было. Поздно уже смущаться или извиняться. Казус уже произошел. Забыть и жить дальше. Форт Нокс, познакомься, это самурайчик. Он будет представлять себя в суде по опеке над родственницей. Сейчас выправит всякие доверенности и все такое необходимое. Я в этом не разбираюсь. Ты же юрист. Я удивился до такой степени, что даже про речь забыл. Это кто тебе сказал? Ты сказала. А, ну да, могла и так сказать. И что, будешь запоминать все сказанное мной, чтобы использовать против меня? «И кто из нас в таком случае юрист?» «Я юрист», — признался юноша, и выразительно посмотрел на красную. По правилам приличия, она обязана его сейчас мне официально представить, с именем, должностью и прочими регалиями. Не дождался, возникла неловкая пауза. «Разрешите себя назвать я Ямагата Масонори, юридический отдел Акана Групп, стаж работы два года. Я готов полностью сопровождать вас в деле об опеке над вашей сестрой, ниида И со всем почтением двумя руками протянул мне свою визитную карточку. Двухлетний опыт, конечно, маловат, но хоть не стажёр устроившийся вчера и получивший лицензию при выпуске из университета. Еще и семья у парня очень непростая. Ямагата были ближайшими сторонниками Такеда Сингена, сохранившими верность клану Такэда даже в самые сложные времена. Вот откуда прозвище «самурайчик» получилось. Судье Искофу, знакомому с историей города и префектуры, может оказаться достаточно фамилии адвоката, чтобы принять его сторону в вопросе, без детальных разбирательств и поисков подвоха в аргументах. Приятно с вами познакомиться, ямагата сан Я принял визитку и поклонился в ответ.